Глава 2. Птица-огневица Работа в поле куда тяжелее, чем в огороде. Там хотят жары под деревом укрыться можно, да и колодец рядом. И мать то лепешку вынесет, то молока попить. А тут, как с утра размахались косами, так до полудня и идешь. Пот разъедает глаза, во рту пересохла, спину ломит, пальцы онемели, рубашка мокра насквозь. Машка давно сомлела, побелела, закачалась. Отец усадил её под яблони отдыхать. Отец глянул встревоженно на меня, но я слабости не показывала. И без того меня в семье меньше всех любят, так ещё и жалеть будут. Нет уж, я справлюсь. И справилась ведь. Стёпка к полудню прибежал, обед принёс. Каши с мясом, даре репы варёной, до да квасу. Я ела неохотно, через силу. Устала очень, даже жевать сил не было. А Машка уж отдохнула, посвежела. Вот уж и смеётся, зубами белыми сверкая. Мы и сами на неё глядя улыбаемся. Да чего ж хороша. «Устала, Янушка?» Спрашивает отец. «Посиди ещё, а то домой бегите, хватит с вас. Да мы вилы возьмём сейчас, равнять будем». «Добро». Стёпка всё ещё сидел под яблоней. Ему домой не хотелось. Там мать заставит за малышом смотреть. Больше-то некому. А тут отец косится, но молчит. Можно и на траве полежать, и палочкой землю поковырять, и жуков половить, и ворон посчитать. Машка тоже не спешила, не завилы хвататься, не домой бежать. Дома-то для девки работа никогда не заканчивается. Я же понимала, что мужчины тоже устают, им помощь нужна, поэтому стряхнула с плеч усталость и поплелась ворошить укос. Когда небо закрыла чёрная тень, я подняла голову первой и ахнула. К нам приближалось древнее злобное чудище. Огромная крылатая ябщурица, зелёная, что трава в низине. Никак в сказках, с одной только головой и огнём не пыхала, но я всё же испужалась для икоты. Особенно потому, что мчалось чудище поганое на детей, на Стёпу и Машу. Отец, дед и братья были далечи, они подняли косы и с криком помчались к нам, но я была ближе. Отбросила вилы в сторону, завопила дурным глазом и вспыхнула вся от страха, круто на злости замешанном. За себя не боялась, а младших в обиду не дам. Что чудищу огромадному наши и вилы? Оно же размером с несколько домов. А чешуя у него железная. Не убить его вилами. Огнем тоже не убить. Да только я внутри птицу-огневицу удержать не сумела. Она сама вырвалась, как из клетки, замахала крыльями, закликотала грозно и, словно муравей на волка, ринулась на недруга. Поле сухое вспыхнуло разом, затрещала вокруг стена пламени. И разом трава зеленая восстала, спутала меня, к земле прижала силою. Неприятно, даже больно. Я завопила, растопырила пальцы, вскочила, и вдруг поняла. Стою я, совершенно голая, и рубашка, и сарафан сгорели мигом, супротив незнакомца, высокого и синеглазого, в чёрном, как ночь одеяний. Трава опала, огонь потух. А не я, пщурица летучий, не птицы-огневицы, нет больше. Вскрикнула, присела быстро, волосами укрываясь. Подбежал отец, на ходу скидывая потную рубаху и меня укутывая, следом дед и братья. Встали стеной, меня от взора незнакомца закрывая. «Жар птица?» — выдохнул Синеглазый. «Откуда? Они же давно вымерли. Вот уж диво!» Я зажмурилась. «А ну, кто такой?» — грозно спросил отец, тыкая в Синеглазово косой. «Что от детей моих хотел?» «Убери железку, пока цел», — посоветовал незнакомец. «С миром прилетел. Не признал, что ли? Дракон я. Из дома темного леса. Не трогал я твоих детей, спросить хотел. Медленно и неохотно отец склонил буйну голову. Кланился в ноги он только батюшке-царю, а больше никому. Спрашивай, владыка. Засуха у вас? Дождя просите? Не то, чтобы засуха, — проворчал отец, выдыхая. Но дождь надобен давно. Колодцы уже измельчали, лес сухой стоит. Одна искра и... Жар птица пролетит и не будет леса. Поля, наверное, тоже, — хмыкнул дракон. «Ишь ты, какая грозная! Нравится девка?» — отец вскинул голову. «Забирай взамен на дождь». «Что? Как это «забирай»?» «Одни беды от неё. Огнём пыхает, ночами полыхает. Избы горят, люди злое говорят. Скоро соберутся и выгонят девку в лес, а то и в колодцы утопят». «Отец!» — простонала я, не веря. «Да что горит то «Не было ведь ничего. Я осторожная. И не видел никто. И лес однажды только горел. Так я ребёнком ещё была». «Молчи, ведьма!» — не приминул меня одёрнуть дед. «Голову не поднимай, проклятая!» «Не пойму что-то, зачем мне жар птица?» — скучающе протянулся неглазый. «Так вы ж всё равно красивых да одарённых дев забираете. Мне ж-то некрасиво, аль силы в ней мало». «Красиво!» — признал дракон. «Только...» — «Так чего ждать, Смотрин? Тебе, дева-птица-огневица, нам дождь до да урожай!» Я посмела поднять глаза, выглянуть из-за отцовской спины. Дракон выглядел растерянным. «Утопят в колодце», — повторил отец, упрямо набычившись. «Ладно, я понял. Забираю красавицу в обмен на хороший урожай. Честная сделка». Я стояла ни жива, ни мертва. Не думала, не гадала, что меня в чистом поле беда поджидает. Родная семья отдает чудищу поганому. «Помилуй, батюшка», — повалилась я в ноги родителю. «Своей рукой убей, только прочь не гони». Дед звучно сплюнул на землю, Отец рывком схватил меня за плечи и поставил на ноги, оправляя задравшуюся мужскую рубаху. «Не позорься, Янинка, для твоего же блага. Здесь тебе жизни всё равно не будет. Или ты деревню спалишь и в омут, или ждать не станут, убьют по-тихому. У драконов спокойнее. Служить им будешь, терем мести или деток нянькать. Глядишь и научишься чему полезному». Я поняла, что жалеть меня никто не будет. Отец, наверное, желал мне добра, но от его предательства в груди жгло огнём, а кончики пальцев покалывало. Видно, и заправду подчиниться нужно, не то поле спалю. Очень хочется.